Глава 5 Уже начало темнеть, и я поплелась к палаткам. Пока шла по улицам, оглядывалась по сторонам, замечая то, как оборотни радовались тому, что смогли хотя бы немного посмотреть на тысячелетнего, пока тот шел к замку. В городе, несмотря на предстоящую войну, царила атмосфера праздника. На площади разожгли огромный костер, и на нем жарили мясо, раздавая всем желающим. Также разносили крепкий эль. Уличные музыканты, собравшись в группу, играли неподалеку от костра и уже слагали баллады о новом тысячелетнем. Из всех сторон звучало его имя — Рандольф Бера. А мне было невыносимо тошно от всего этого, и магия все еще бурлила, обжигала и взрывалась, поэтому, оказавшись около своей палатки, я не стала заходить внутрь. Села на траву и закрыла глаза, глубоко дышала и старалась концентрироваться, но отвлек голос Лины. «Держи!» Девушка принесла мне мясо. Я была голодная, ведь давно ничего не ела, но за это угощение принялась вяло. Спасибо. Поблагодарила девушку, стараясь откусить от мяса хотя бы кусочек. Вот только вкуса все равно не чувствовала. «Ты видела его? Видела тысячелетнего?» Лина села рядом со мной, казалась жутко взволнованной, но при этом такой радостной. Видела. Буркнула и мысленно подумала о том, что лучше бы не видела. Я честно не знала, что делать. У тысячелетнего теперь другая истинная. И ему до меня нет дела. Рант явно меня не искал и встречи со мной не ждал. А я дура. Пришла. Прибежала. Вот и получилось, что я уже в прошлом. Я злилась на судьбу. За ее непонятные игры и на Бранта с Аароном. За то, что теперь была им не нужна. Потому что эта самая судьба подкинула им другую возлюбленную. Вот так вот просто рушилось то, что я стала считать настолько важным для себя — наивное.